Глава 7, За 6 месяцев до событий. Весь следующий день Рашид Касимов ждал сообщения из Тюрика. Он звонил Мясникову каждые полчаса, требовал информации. Тот ничего не знал, так как посланный в Швейцарию Кондаков на место так и не прибыл. Трижды в отель звонили сотрудники Мясникова и трижды им любезно сообщали, то указанный господин у них не поселился. Наконец, к пяти часам дня, когда рабочий день уже заканчивался, взбешенный Касимов позвонил Мясникову. — В чем дело, Кирилл Петрович? — спросил с трудом, сдерживаясь. — Вам не кажется, что курьер несколько халатно относится к своим обязанностям? Почему он до сих пор не дает о себе знать? — Я сам не понимаю, что происходит. — нервно ответил Мясников. — Он должен был остановиться в Дольдер-Гранд-Отеле, где мы заказали для него номер, но он там не появился. — Может, он поехал в другой отель? — Сейчас выясняем. Моя служба безопасности обзванивает все отели Цюриха. Касимов почувствовал, что уже не может сдерживаться. — Значит, он все-таки исчез! — прокричал он в трубку. Но мы его ищем. — Плохо ищете, не орите, — огрызнулся Мясников. — Я не виноват, что этот идиот куда-то исчез. — Может, послать в Тюрих еще кого-нибудь? — Я уже распорядился, — ответил Мясников. — Завтра утром вылетят двое моих сотрудников. У них есть швейцарская виза. — Завтра последний день, — напомнил Касимов. Бросив трубку на рычаг, он посмотрел на стоявшего рядом Семена. «Они нас обманывают», — сказал задумчиво. «Может, Кондаков уже переводит деньги в другой банк? Позвони Ренату, пусть приедет». Ренат Хайфулин возглавлял большое частное детективное агентство, состоявшее из бывших сотрудников КГБ и МВД. Он всю свою жизнь проработал в МВД и, выйдя на пенсию в чине полковника, решил, что пора заниматься собственным делом. Ни для кого не было секретом, что многочисленные детективные агентства и охранные бюро, возникавшие повсюду в городе, на самом деле становились своеобразными официальными организациями рикетиров и вымогателей. А бывшие профессионалы переключились на охрану тех самых людей, которых они раньше преследовали. Касимов принял Хайфулина на своей знаменитой даче, о которой ходили легенды. Построенная практически за несколько месяцев, она обошлась хозяину в полтора миллиона долларов и включала такие достижения техники, как небольшую хлебопекарню и роскошную сауну, отделанную финскими специалистами. Хайфуллин приехал ровно в семь вечера, как и договаривалось. К этому времени Мясников, позвонившись снова, подтвердил, что все поиски Кондакова не увенчались успехом, и завтра утром в Цюрих вылетят его сотрудники. Касимов, уже не удивлявшийся такому сообщению, молча выслушал банкира и также молча отключился, решив, что нужно выждать до утра. Приехав на дачу, Хайфулин прошел вместе с начальником охраны в гостиную, где Касимов обычно принимал гостей. Был он высокого роста, с одутловатым лицом и характерным азиатским разрезом глаз. На подбородке виднелся рваный шрам, делавший его мрачное лицо мужественным и строгим. «Зачем позвал Рашид?» спросил бывший полковник, усаживаясь в кресло напротив. Они были давно знакомы и дружили уже много лет. Еще с тех времен, когда капитан милиции Хайфулин прикрывал махинации Касимова в Москве. «Очень важное дело, Ренат!» — угрюмо сказал Касимов. «У нас исчез человек, и я подозреваю, что он нас обманывает, либо меня обманывает его хозяин». Хайфулин плеснул виски в стакан. Он любил пить виски неразбавленно, не понимая, почему его нужно размешивать с другими напитками. Можно узнать, кто его хозяин? Кирилл Петрович Мясников. «Эпсилон Банк?» — удивился Хайфулин. «Я думал, вы с ним в приятельских отношениях, ведь вы партнеры?» «Были партнерами», — усмехнулся Касим. Но мне не нравится, что они не могут найти своего человека. Ведь ни иголка не мог просто так потеряться. Я этого Кондакова знал. Такой ловкий молодой человек, готовый на любую авантюру. И очень доверенное лицо Кирилла Петровича. Может, его послали, чтобы он там потерялся? А заодно снял со счета большую сумму денег. Он знает все шифры и коды. Ему выдали все доверенности на проведение операции. Впечатляет, ⁇ кивнул Хайфулин. Думаешь, что они решили начать свою игру? А что им может помешать? Я им слишком доверился. Мне нужны люди, чтобы вылететь в Швейцарию. Нужно получить визы, напомнил Хайфулин. У меня таких людей нет. Сам знаю про визы, заорал Касим. Все знаю. Поэтому тебя и позвал. Мне срочно нужны люди, чтобы полететь в Швейцарию. Найди где угодно, хоть из-под земли. Я должен знать, что там происходит. Я не смогу найти таких людей до утра. Посольство уже закрыто. А рейс в Цюрих. Завтра утром. Мы просто не успеем, Рашид. Сам знаю, что не успеете. Касимов отшвырнул от себя стакан. Но мне нужна твоя помощь. Очень нужна. Сейчас как раз тот случай, когда нельзя медлить.